Чем дальше мы продвигались, тем больше встречалось следов человеческой деятельности: остатки дорог, мостов, городков и деревень, каких-то карьеров, сторожевых башен на холмах, серьезная застава возле брода на помутневшие от дождей быстрые речушки, почти полное отсутствие лесов, тоже красноречивый признак интенсивной антропогенной нагрузки.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 Ненормальная реакция. Что с тобой? Это ведь простой камень, не погонь. Зеленого не понять, конечно. Он и на меня, и раз голос повышает. Но только сейчас ведет себя явно неадекватно. Может, мозги промочил? Хотя чего там мочить? Клюв от затылка растет. Поднял другой, первый попавшийся камень, протянул попугаю.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 Снизу зацокали копыта. Из зарослей выбрался отряд дозорных. Один, приветливо помахав рукой, доложил. — Сэр, страж, внизу у ручья жимлости, видимо, невидимо, и крупная очень. Я такую никогда не видел. Будто слива, как только на ветках держится. И сладкое-сладкое, нигде такой не бывает. Обязательно попробуйте. Не пожалеете. — Нет уж, спасибо, не хочется потом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 Бред, конечно, но бред занимательный. А цветные всполохи над бункером. Хотя если там так фанило, что днем свечение было, то мы уже должны червей кормить. А встреченные горные разработки... Отвалы толком не заросли, повсюду валяются куски не неразложившейся на воздухе руды. Ямы на вид вполне свежие, не осыпавшиеся.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 И на камне радиоактивное шипишь, разъяренный коброй. Про не вовсе промолчу. Очень остро реагируешь. Признайся, ты ведь не просто птиц. Я умный и восхитительно хорош собой. Весьма охотно ответил зеленый. Нарцисс летающий. А ну, не кусаться. С трудом заставил раскрыть клюв.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 Но холмы, подступившие к дороге с двух сторон, видел со стороны границы и во время вылазок за нее. В своих словах он сомневался и попросил послать дозор чуть подальше. Если все подтвердится, то на верхней точке подъема должна встретиться древняя башня с остатками казарм. Так и оказалось. Воины, вернувшись, подтвердили слова Эридианина. Пришлось заставить народ увеличить темп